Они поднялись на второй этаж. Кабинет Ципурки был весьма просторен и не страдал излишествами. Большой письменный стол на резных львиных лапах, кожаное кресло-вертушка, сейф в углу, диван у окна, еще два кресла, тоже обтянутые кожей, и книги в шкафах и на полках. Много книг. Среди них были и старинные фолианты. Книги заполнили все стены до потолка. Дед Ципурка был очень образованным человеком и знал пять или шесть европейских языков, а также латынь и древнегреческий. — Присаживайся, — сказал Ципурка, указывая Глебу на креслице возле стола. — Есть предложение отметить нашу встречу, — продолжил он, доставая из... Тумбы стола, хрустальный графин, наполненный янтарной жидкостью, две серебряные с позолотой рюмки, начала XIX века, Франция, быстро определил про себя Глеб, и фарфоровую тарелочку, эпоха цин, XVIII век покрытие, пламенеющая глазурь с лимонными дольками. Не возражаешь? С удовольствием. Приободрившись, с энтузиазмом ответил Тихомиров-младший. «Нужно сказать, что вчерашний вечер он провел в компании друзей и уже с утра начал сожалеть, что чересчур много выпил, притом еще и смешал водку с пивом, поэтому с утра у него в голове царил сумбур, а в висках скапливалась свинцовая тяжесть. Напиток был потрясающим». Приятный на вкус, достаточно крепкий и ароматный. Он не обжигал нутро, а согревал мягко и постепенно. По идее, в графине находился какой-то очень дорогой коньяк. Но Глеб не поручился бы, что это именно так. Увы, дегустатор из него был аховый. Его сомнения подтвердила и цепурка. Он спросил, хитро улыбаясь. — Но... Как тебе сей животворящий эликсир? Супер, честно признался Глеб. Хе-хе, мое производство? Да не может быть. Я думал, что какой-то дорогой французский коньяк. Мил дружочек, нынче все испортилось. В том числе и французские коньяки. От них у меня и жога. Поэтому я разработал личный рецепт. Да-да, на основе коньячного спирта. Ну, травки разные, корешки целебных трав, мускатный орех, ну и так далее. Длительный и сложный процесс. Но конечный продукт получается выше всяческих похвал. Не влияет ни на сердце, ни на желудок, Скорее, наоборот, лечит. «Рецепт продадите?» — пошутил Глеб. «Готов заплатить любую сумму». «Тебе даром отдам». Там, Дед Ципурка сделал многозначительную паузу. «Деньги мне не понадобятся, только заступничество Девы Марии. Я, знаешь ли, много нагрешил». Глеб благоразумно промолчал. От отца он знал, что в свое время Ципурка слыл очень жестким и хватким кладоискателем. Его авантюрная натура нередко приводила к стычкам с другими черными археологами. И Ципурка всегда отвечал ударом на удар. Но с кланом Тихомировых он никогда не выяснял отношений. Может, потому что и дед, и отец Глеба Всегда придерживались неписанного закона Правильных кладоискателей Не перебегать дорогу коллегам по ремеслу Отыскал что-то интересное, копай Там все твое В земле столько всего спрятано, что на всех хватит В противном случае может пролиться кровь Азарт И предчувствие близкой удачи кружит голову. И человек теряет над собой контроль. Я вот зачем тебя позвал. Цыпурка открыл сейф и достал оттуда пакет. Он был небольших размеров, но тяжелый. Судя по звуку, который издал пакет, когда старый кладоискатель положил его на стол. Похоже, под бумажной оберткой находился металл. История, которую я расскажу тебе, началась давно. Старик сноровисто снял обертку, и Глеб увидел бронзовую квадратную пластину, на лицевой поверхности которой виднелись рельефные изображения. Я был тогда совсем еще юнцом и только начинал интересоваться археологией, а «Что это?» — спросил сильно заинтригованный Глеб. Он любил различные тайны, в том числе и мистические. Обычно черные археологи старались обходить их стороной и нередко впутывался в такие мероприятия, которые могли стоить ему жизни. Но хождение по лезвию ножа лишь добавляло ему в кровь адреналину. И Тихомиров-младший снова и снова затевал дерзкие авантюрные экспедиции, что называется, на грани. В устах коллег по ремеслу истории его похождений уже начали превращаться в легенды, обрастающие фантастическими подробностями. Поэтому среди черных археологов Глеб пользовался бешеной популярностью и к его советам прислушивались с таким вниманием, будто он был патриархом. Отец, большой дока в археологии, даже по-доброму завидовал успехам сына на поприще кладоискательства, но всегда напоминал ему, что их фамильный промысел — тайный, подпольный, и чем меньше людей будут о нем знать, тем лучше. — А ты возьми и пощупай, — улыбнулся дед Ципорка и выскажи свое мнение, а проверь свою квалификацию. Пластина явно была старинной, неподдельной. Где-то 15-16 век, подумал Глеб. Примерную датировку можно было определить даже на глаз, по материалу, из которого изготовили пластину. Средневековая бронза — это сплав меди и олова, В некоторых месторождениях медных руд присутствует до 2% олова. Если процентное содержание олова больше, значит сплав имеет искусственный характер, что приближает дату изготовления пластины к началу XX века. Судя по цвету, пластина изготовлена из оловянной бронзы полуострова Корнуолл. Интересно... Очень даже интересно. Глеб взял предложенную дедом ципуркой сильную лупу. По всем четырем углам пластины было отчеканено солнце с волнистыми стилизованными лучами. На самом солнечном диске искусный гравюр вырезал изображение обычного прямого креста и три латинские буквы — «Ай», А посредине пластины возвышался рельефный герб ордена тамплиеров. Два рыцаря на одном коне, и над ними крест, очень похожий на восьмиконечный мальтийский. Все изображения поражали точностью и выверенностью мельчайших деталей. Уж не сам ли Альбрехт Дюрер резал эту пластину? Взволнованно подумал Глеб: "По времени совпадает?" Примечание. Альбрехт Дюрер. Годы жизни 1471-1528. Немецкий живописец и график, один из величайших мастеров западноевропейского искусства эпохи Ренессанса. Конец примечания. Ну, — И что ты на это скажешь? — нетерпеливо спросил дед Ципурка. Наверное, ему хотелось побыстрее сразить одного из представителей клана Тихомировых своими большими познаниями в средневековых реалиях. Глеб мысленно ухмыльнулся. — Держи карман шире, уважаемый Вацлав Станиславович. Мы тоже лаптем хлебаем. Пластина... Действительно старинная. Изготовлена, если на глазок, в конце XV века, уверенно, начал Глеб. Это видно по материалу, качеству литья и внешней отделке. Полировали пластину не качественным порошкообразным абразивом, а мелким песком, который плохо подходит для таких дел, потому что оставляет глубокие царапины, но гравировали ее Где-то в 1510-1520 годах. А почему ты так решил? Быстро спросил Ципурка. Ну, во-первых, только к началу 16 века у граверов появились резцы из очень качественной каленой стали. Видите, в углублениях и штриховке хорошо просматривается прямой угол. И так везде. А это значит, что инструмент был весьма прочен и не требовал многократных заточек. В противном случае прямой угол был бы закруглен. Это можно проследить практически на всех изделиях гравёров более раннего периода. А с какой стати у тебя есть такая уверенность, что гравер работал над изображениями в начале XVI века? Ципорко был настойчив. «Ну, это же элементарно!» Начал Глеб и запнулся. Он хотел сказать «Ватсон, да вовремя спохватился, чтобы не обидеть старика нечаянной фамильярностью». «На счетах рыцарей, изображенных на гербе ордена тамплиеров, ясно видны кресты. Это более позднее изображение, которое появилось, скорее всего, В пятнадцатом веке после того, как орден прекратил свое существование, уж неизвестно, кто его сделал и зачем, ведь тамплиеры подвергались жестоким преследованиям. Кроме того, на ранних оттисках печати ордена тамплиеров, а она появилась где-то в 1259 году, лошадка несущая рыцарей не такая бодрая, как на новом изображении. И то, верно, мало радости в том, чтобы нести на спине двух железных болванов весом почти в три центнера. Бедная лошадка! Ципурка явно был удивлен лекцией своего молодого коллеги, но старался не подавать виду. — Но самое главное — крест, — продолжал Глеб. — Это так называемый «патанспаты» — спаты, ранняя его модификация. Здесь он еще очень похож на мальтийский крест. Выпуклости между острыми концами едва просматриваются, и сами концы прямые. С течением времени эти концы изогнутся, и между ними как бы вырастет тупой шип. В конце XVI века крестом Паттонс -пата начнут расшивать мантии западноевропейских вельмож и вплетут его в различные растительные орнаменты. Так вот, первые сведения о появлении Паттонс относятся к началу XVI века, а точнее к 1509-1510 годам. Я бы мог сейчас назвать даже источник этих сведений, Но думаю, что в данный момент сие не главное. Недурно. Старик с удовлетворением улыбнулся. Это все? Нет, не все. Этот ваш раритет большая загадка. Мне так кажется. Почему? а потому что в углах изображен ранний герб ордена иезуитов — солнце с крестом. Странное сочетание. Уже одно это обстоятельство наводит на мысль, что пластина очень даже любопытная штуковина. Хорошо известен исторический факт, что золото тамплиеров, на которое зарились палачи, исчезла. Предвидя аресты, храмовники его куда-то спрятали. Эти сокровища, а они были просто баснословными, до сих пор ищут. Особенно усердствовали в поисках золота рыцарей храма отцы иезуиты, поэтому соседство на этой пластине гербов-тамплиеров и псов господних, как называли в прежние времена иезуитов, Более чем странное. Возможно, пластина принадлежала иезуиту, являющемуся тайным поклонником возрождающегося ордена храма. Как раз в 15-16 веках начался ренессанс тамплиеров. В общем, непонятно, в этом есть какая-то загадка. Да, мил дружочек, есть. С этими словами дед Ципурка взял в руки пластину и нажал на выпуклый выступ в виде головки заклепки посреди креста Паттонспата. Внутри пластины что-то мелодично щелкнуло, и крест приподнялся над пластиной. Ципурка сначала повернул его два раза против часовой стрелки, отчего крест немного опустился а затем стал поворачивать в обратную сторону, будто заводил будильник. У Глеба даже глаза от удивления полезли на лоб. Пластина начала раздвигаться. Примерно так были сконструированы полевые иконы-складни или триптихи, чтобы их легко было транспортировать во время войны 1914 года но они раскладывались безо всяких механических ухищрений при помощи рук. А тут неизвестный мастер умудрился запихнуть в не очень толстую пластину какой-то мудренный и весьма миниатюрный механизм. Когда пластина снова стала единым целым, лишь увеличившись в размерах, снова раздался щелчок и крест, опустился в свое гнездо. Как Глеб не смотрел, он так и не смог определить, где находятся пружина и шестеренки, приводившие в движение две остальные части этого бронзового складня. «Фантастика — Фантастика! — сказал восхищенный Глеб. — А то! — довольный Ципурка растянул в улыбке рот до ушей. Удивительно, но его морщинистое худое лицо не вызывало в Тихомирове-младшем тех неприятных ассоциаций, которые испытывают молодые люди, общаясь со стариками, особенно с чужими, неродными. Как это не больно сознавать, но к старости человек чаще всего становится безобразным, что вполне объяснимо, и не только с точки зрения физиологии. С годами все тайные пороки, которые мы тщательно скрываем от окружающих, начинают выползать на лицо. В этом вопросе плохо помогают даже различные косметологические ухищрения, чем сильна современная медицина. Старческую маску негодяя не скрыт никакими подтяжками кожи, никакими массажами и кремами – Природа будто предупреждает молодых. Взгляните на этого человека и старайтесь прожить свою жизнь без излишеств и в гармонии с окружающим миром. Будьте добры к ближним и окружающим вас. И не забывайте, что наказание за ваши проступки придет обязательно, рано или поздно. Увы, редко кто это понимает. Старческое лицо деда Ципурки было приятным во всех отношениях, в его чертах чувствовалось благородство и отсутствие озлобленности, присущей многим старикам. Эта озлобленность пожилых людей, извинительно, она неосознанная и происходит не от скверного характера и даже не от того, что начали одолевать болезни и пенсия совсем мизерная. От осознания той непреложной истины, что молодость уже, не вернешь. И все в этом мире конечно. Здесь какой-то план, удивленно воскликнул Глеб. Он взял в руки трансформировавшуюся пластину и перевернул ее, все еще пытался сообразить, как действует таинственный механизм. Хе -хе -хе. дед Ципурка быстро-быстро потер ладонями, будто озяб. Это как раз то, о чем мы сейчас будем разговаривать.